со свойственной ему непосредственностью Эсикс проникся к своему победителю восхищением и симпатией. И с тех пор они стали близкими друзьями. Бланд познакомился с семьёй Эсикса, влюбился в Пенелопу, и она бросила ради него своего мужа. После смерти Лестера я стала поглядывать на своих министров с тревогой, опасаясь, что смерть унесёт ещё кого-нибудь из моих дорогих советников. Вряд ли я смогу найти людей, достойных занять освободившиеся места. Никто ведь не заменит мне Роберта, Берли, Олсенгема, Фенич, Хаттон. Тоже люди исключительные. Каждый из них служил мне верой и правдой. Каждый обладал редкими достоинствами, каждого я высоко ценила. Больше всего беспокоил меня Олсенгем. Ему было уже под шестьдесят. Годы брали свое, а он никогда не отличался крепким здоровьем. Мой мавр работал с утра до ночи, не щадя сил, и вот захворал. Весь год он чувствовал у себя не важную, но продолжал нести службу, следить за развитием событий во всех европейских странах. В апреле Олсинге ему стало совсем худо, и он скончался. Я потерял ещё одного близкого друга, незаменимого советника. Трагедия старости в том, что теряешь одного за другим всех близких людей. Они исчезают, как листья с дерева под дуновением осеннего ветра. И всё время думаешь, кто следующий. Ольсинген попросил в завещании, чтобы его похоронили с минимальными расходами, ибо он и так по уши в долгах. Мавр никогда не жалел собственных средств на содержание своей шпионской сети. Если казна выдавала ему недостаточно денег, он всегда добавлял из собственного кармана. В результате семья ничего, кроме долгов, не унаследовала. Олсенгема похоронили ночью в соборе Святого Павла, как он и просил, без всякой помпы. Я заперлась от всех и погрузилась в траур. Мне было стыдно, что я так мало сделала для своего мавра при жизни. Почему я ни разу не поинтересовалась его денежными обстоятельствами? Бессердечно было позволять ему тратить собственные средства на государственные нужды. Я пообещала себе, что не оставлю его дочь Фрэнсис доброй, тихой девушку. Я всегда хорошо к ней относилась, и из-за ее отца, и из-за нее самой, мне казалось, что лучшей жены для Филипа Сидни было не найти, поэтому обрадовалась, когда он женился на ней и перестал увиваться вокруг негодной Пенелопы Рич. От Сидни Фрэнси родила дочь, которая к этому времени исполнилась семь лет. Ребенок. Мой крестник был премилый. Когда Филипа ранили в бою, Фрэнсис, беременная и следующий младенцем, дневала и ночевала у ложа супруга. Но Филип все-таки умер. У бедняжки приключился выкидыш, и она чуть не умерла сама. После смерти мужа Фрэнсис тихо жила в доме матери. Я решила привлечь ее к двору. Надеюсь подобрать для молодой женщины подходящего мужа. Прошло совсем немного времени после того, как Фрэнсис присоединилась к моей свите, когда я стала замечать в её фигуре нечто странное. Сначала я отказывалась в это верить. Фрэнсис всегда считалась женщиной добродетельной, в любовных связях замечена не была. Никто за ней не ухаживал. Никто не добивался её руки, я бы непременно об этом знала. Неужели такая тихоня всё-таки предаётся запретным утехам? Просто невероятно. Что бы сказал мой бедный Мавр, будь он жив? Я решила присмотреться к Фрэнсис повнимательней. Может быть, дело в какой-то болезни? Бедняжка после выкидыша долго хворала. Но проходили недели, И стало ясно, что мои подозрения вполне обоснованны. Я вызвало к себе Фрэнсис и спросила: "Как у вас со здоровьем, Милочка? Я здорова, ваше величество." Через щур поспешно ответила она. Приблизьтесь. Она, сконфуженно, подошла ко мне, и я пощупала ей живот. Так я и думала. Мне давно уже кажется, что вы носите в своём чреве то, чего у добродетельной вдовы быть не может, Фрэнсис заревалась скраской. "Хм, я права", восклицала я. "Извольте объясниться, миледи". Она гордо вскинула голову и ничего не ответила. Тогда я влепила ей пощёчину. "Как я могла до такой степени ошибаться в человеке? Я была уверена, что Фрэнсис тихая, безответная, добродетельная вдова, а она оказывается такая же, как остальные. Всякий раз, узнавая о любовных интрижках своих приближенных, я впадала в ярость. Возможно, все дело в том, что я была и остаюсь дериси. Разумеется, я не хотела бы изменить свое состояние, но все же... развращенность окружающих почему-то задевает меня за живое. Ну что ж, выкладывайте, нетерпеливо потребовало я. Кто он? И тут Фрэнси с меня удивила. Она задрала подбородок еще выше и с достоинством ответила: мой супруг.